Глава 4. В каюту генерала я осмелилась постучать, чтобы отдать деньги за проезд. И даже хранителя уговорила со мной не лететь. Восприняла всерьёз слова Андрея Аболенского о том, как он устал от чужих духов. Однако всё пошло не по плану, едва я увидела его обнажённый торс. Вернее, отметину проклятия. Торс, конечно, тоже меня впечатлил. Несмотря на то, что целителей сложно удивить кубиками пресса, Повидали этих всяких разных торсов. Однако, проклятие куда интереснее. Я сбегала за аптечкой, и, отмахнувшись от хранителей и миллионы его вопросов вернулась. Поставила генерала к окну. Кажется, на кораблях эти круглые штуки называются иллюминаторы. И для начала обрисовала пальцем границы входного отверстия. Таким образом, я сканировала силу проникновения внутрь организма. Скверно. «Как же вы так неосторожно, голубчик?» Проворчала я. Кожа генерала покрылась мурашками. Он еле сдерживал непроизвольную дрожь, пока я пальпировала рисунок. Наверное, испытывал боль или другие неприятные ощущения. Удивительно, что с такой силой проникновения Аболенский добрался из древнего пласта до дома живым. Тут налицо сильная драконья кровь. По слухам, этих могучих ящеров никакие проклятия не брали, сгорали в магическом огне, а вот потомки такую способность растеряли почти полностью. «Тебе прямо в подробностях рассказать?» Ехидно проворчал генерал. «Я деловито кивнула. Было бы неплохо. Покопалась в аптечке и достала набор стандартных проб. Так-то понятно, что проклятие первозданной ярости приводит к смерти. Проклятый перестаёт быть самим собой. В нём начинают очень быстро прогрессировать черты предков, от которых пошёл его род, и тех, чьей крови в нём больше всего». Тело меняется, магия меняется, а потом из-за нехватки нужных для полного превращения ресурсов наступает финал. Потом ок дракона сгорает, потом окорка превращается в камень, потом ок эльфа, наверное, становится каким-нибудь цветком, не знаю. Таких случаев в практике описано мало, можно только предполагать. А с помощью проб я хотела узнать, на какие лекарственные компоненты проклятия реагируют сильнее и по возможности усилить своё лекарство. Рассказывать нечего. Отрезал генерал. «А вы всё же покопайтесь в памяти. Меня интересует, долго ли вы находились в деревне ведьм, каким образом наткнулись на ловушку или, может быть, вообще столкнулись с духом древней ведьмы, и он оказался настолько сильным, что смог пробить защиту живого. От древнего пласта можно чего угодно ожидать. Вот тот же мой хранитель Никита Ушев при попытке вынести книгу жизни из деревни воинов света напоролся на защитный барьер, о котором не знал». И поджарился. Да не успели мы даже в этой деревне толком побывать. Нехотя сознался генерал. Только вошли, поднялся пыльный смерч. Моих людей выкинуло за границу, а меня швырнуло на камень. И я провалился в какой-то склеп. Потерял сознание, а когда очнулся, меня уже вытащили с отметиной. Так-так, хорошо. Задумчиво пробормотала я, прикладывая очередную тестовую пластинку к рисунку, «А какой на вас был доспех? Защитные амулеты? Свои щиты ставили?» «Конечно, у древних имелись секреты, которые нам так и не удалось раскрыть. Но всё же и современные маги кое-чего стоят». «Ну, судя по тому, что я ещё жив, защита у меня была надёжная». Опять недовольно проворчал Андрей. «Понятное дело, что слабость ему не нравилась, но я-то тут при чём? Нечего на мне срываться». Возможно, ваша защита несколько замедлила скорость проникновения, но все же я склонна считать, что вы живу благодаря сильной драконе и крови, а значит, и отталкиваться будем от этого. Придется через деревню драконов пройти и поискать там их останки. Заключила я, убирая последнюю пластинку в преобразующий артефакт. Хранитель сказал, что в книге жизни полно всяких снадобий из костей, чешуи, волос и прочих частичек представителей разных рас. «Одевайтесь!» Подняла взгляд на генерала, а он стоял неподвижно и смотрел на меня, как на чудо заморское. Я приподняла брови. «Что?» «Вы целительницы, все такие?» «Почему я раньше не замечал?» Я слегка поморщилась. Нет, не все. Девчонки в академии частенько надо мной смеялись и говорили, что я ненормальная, потому что ничем, кроме науки и исследований, не интересуюсь. И на моду мне плевать, и на парней, и на танцы. А для молоденькой, хорошенькой девушки это противоестественно. Я только плечами пожимала и продолжала заниматься любимым делом. Пожала плечами и сейчас. Главное, что теперь заметили. И, надеюсь, осознали, как хорошо, что встретили именно такую меня. «Ведь ваше здоровье в моих руках», — сказала поучительно и пару раз ткнула указательным пальцем в голую грудь Андрея. Он опять покрылся мурашками, а мышцы его груди рефлекторно сократились. Странно. Неужели боль отдаётся аж сюда? Ведь мой палец попал гораздо выше рисунка. На всякий случай генерал от меня шарахнулся и очень быстро застегнул рубашку. «О да, я невероятно рад, что встретил тебя, Олеся!» Вообще нерадостно воскликнул генерал. Ещё и поднос себе пробурчал невнятно что-то вроде... Не было печали. А я вообще чего пришла-то? Опомнилась я и полезла в карман за деньгами. Но генерал вдруг резко ко мне шагнул, закрыл мне рот рукой и швырнул в угол каюты энергетическим шариком. Без всяких сомнений обнаружил шпиона. Надеюсь, это был мой любопытный хранитель, а не чей-то ещё. Однако в дверь настойчиво постучали. И не клювом, как бы сделал попугай а явно мужским кулаком. А тремя большими шагами пересёк каюту и распахнул дверь. «Генерал, я хотел бы с вами переговорить с глазу на глаз», деловито заявил весьма колоритный мужчина. Волосы его покрывал ярко-красный платок. В одном ухе красовалось массивное золотое кольцо, а длинная борода была заплетена в косы и украшена бусинами. «Капитан!» Но, увидев меня, он шагнул назад. «Ох, я не вовремя. Прошу прощения». И так многозначительно он это воскликнул, что я испытала внезапную неловкость и выпалила. «Я целитель. Проводила осмотр». «Вы больны, генерал?» — поразился капитан. Я прикрыла глаза. «Да что ж такое-то?» Аболенский меня за такой поворот точно не похвалит. Он свою болезнь от посторонних успешно скрывал, что неудивительно. Не каждый маг может сканировать ауру на предмет повреждений. И даже не каждый целитель сможет так сразу поставить диагноз. Проклятие видно в полной мере лишь во время приступа, а в спокойном состоянии оно выглядит как мелкий чёрный песок в области поражения. «Нет, нет!» — поспешила я исправить положение. «Это плановый осмотр! Мне для научного труда нужно!» «Ах, для научного труда!» Протянул капитан, усмехаясь в усы. «Ну, не буду вам мешать», — выпалила я, едва скрывая досаду, и, подхватив чемоданчик, поспешила убраться, чтобы ещё чего-то лишнего не наговорить. «Я зайду за вами на обед, достопочтенная госпожа Ушева», — пригрозил мне генерал напоследок. «В свою каюту я влетела, ругая себя, на чём свет стоит». «Взял?» — угрюмо спросил мой хранитель. Не сразу я поняла, что речь идёт о деньгах. Почему-то первым делом в голову пришла совсем неприличная мысль. И я даже открыла рот, чтобы возмутиться. Хорошо не успела. Вовремя вспомнила. Нет, не было возможности с ним об этом поговорить. И чем же вы там занимались? Опять его спасало без всякой выгоды для нас. Я вздохнула. Рассказывать предку, что мне удалось взять пробы с действующего древнего проклятия, не было смысла. Никита Аушев ни за что не поймёт и не оценит мой научный интерес. Не было у него приступа. Просто капитан пришёл и помешал. А за аптечкой и зачем прибегала? Всё тебе надо знать. Конечно. Я вообще-то всегда рядом с тобой должен находиться. Вот оставил одну и теперь терзаюсь вопросами. Пробурчал попугай. Я от него отмахнулась и прошла к своему столу. Открыла аптечку и вытащила артефакт с пробами. Очень интересно, что покажут пластины после преобразований. Ведь проклятия такие разные, и у каждой ведьмы или ведьмака свой почерк. Тщательно проанализировав отметину, можно многое узнать о ведьме, которая его оставила. Автора уже, конечно, нет в живых, но всё же. Я надела исследовательские гоглы и вытащила первую пробу. «Ничего себе!» — не сдержав изумления, воскликнула. На пластинке проявилась надпись на древнерунном. «Тому, кто приблизится к гробнице королевы, прежним уже не остаться». Выходит, ловушка располагалась у гробницы легендарной королевы Футрулы Красивой и ставила ее не абы кто, а приближенная к самой сильной ведьме, ведь самой королевы уже не было в живых раз она в склепе находилась. Я достала вторую пластинку, она проявила рисунки ингредиентов, используемых в проклятии. А вот тут придётся голову поломать над расшифровкой. Например, чей именно коготь использовался, так просто не понять. И некоторые растения вымерли вместе с древними расами. Но куда интереснее было глянуть на следующие пластинки. Они мне расскажут о том, какое именно преступление, по мнению ведьм, совершил генерал. Ну, кроме того, что приблизился к гробнице. И что ему за это обещают? Пусть генерал и не помнит подробностей, я смогу о них узнать самостоятельно. И третья проба рассказала, что Андрей что-то взял из гробницы. Ах, он обманщик! Хотел от меня это скрыть! А четвёртая озадачила. На ней проявился живой рисунок о том, как из саркофага поднимается женщина и идёт, выставив вперёд руки, как будто пытается кого-то задушить. А на следующей пластине женских фигур я насчитала двенадцать. Заключительная проба показала надпись на древнерунном. «И за это ждёт тебя безумие. Первозданная ярость твоей сути возьмёт верх над разумом и уничтожит тебя вместе со всеми, кто рядом. А королева и её свита возродятся». «И станут править миром!» Я задумалась и пробормотала вслух. «Странные эти ведьмы. Если тот, кто вошёл в гробницу и что-то взял, тем самым их возродит. За что тогда его смертью наказывать?» «А меня аферистом обзывает. Сам-то не лучше!» Тут же догадался, о ком речь хранитель, и сел на краешек стола. «Но мы с тобой не знаем, что он взял». Возможно, что-то по приказу императора, так что генерал не аферист и не искатель приключений с сокровищами, а верноподданный. Однако вопрос не в этом, а в том, как это проклятие снимать. Одним из ключевых этапов снятия проклятия является прощение того, кто это проклятие наложил. В наши времена обычная практика — принести извинения и компенсацию, а дальше небольшие целительские манипуляции. «И всё хорошо», Но в случае с Андреем Аболенским такой способ невозможен. У кого просить прощения? За что именно? «Уверен, что в книге жизни найдётся ответ на твой вопрос», — подбодрил хранитель. «И вообще, поменьше думай о генерале. Время обеда скоро. Вспомни о себе. И надень красивое платье. Недоуменно хлопать ресницами и спрашивать, зачем? Бесполезно». Мой предок искренне считал, что любая женщина должна безостановочно думать о своей внешности, чтобы покорять ею мужчин и пользоваться их слабостями, и не уставал об этом повторять. Тяжко вздохнув, я нехотя встала. Иногда проще сделать, как он просит, чем убедить в своей правоте. К тому же на обеде будет красавица Маркиза. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось блеснуть с собой».